«Подожди», — сказал Игорь и нажал кнопку. Переливчато птичьим голосом запел за дверью звонок. Потом остановился на секунду и сыграл два такта очень знакомого вальса. «Все не как у людей», — выругался участковый. «Кто?» — раздался за дверью женский голос. «Это я, гражданка Барулина, участковый Тимофеев. Тебе чего, Сергеич, ночь на дворе? Да дело спешное. Ну, встань у глазка».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 Сквозь зубы скомандовал Филин и пошел к дверям. «Ну?» — не поворачиваясь, спросил он у Серого. «Влипли». «Как?» Мент приперся в гараж прикурить попросил. Леша разлука его определил. «Ну?» «Что ну? Кончил он Лешу». «А машина?» «Бросить пришлось». «Вы что же, фрейра или люди деловые?» «У разлуки же волына была». «Так маслят не было». «Значит, опять за бабки разборками занимались». На? Но... Филин схватил серого за рукав куртки. Я же запретил вам это. Так один же раз. Где Олег и Степан? На хате ждут. То навел? не знаю. Кто знал о гараже? Витька кол. Он у бури мясника и гараж покупал. Мясник знает? Нет, он в Дгомысе. Значит, один кол, где он? А где ему быть? Привези его ко мне на дачу, понял? Меня отвезите и пойдете вдвоем с Вовой.